Глава тридцать Запыхавшаяся Канья вбегает к себе в кабинет, видит ждущего ее па и спрашивает. «Где отряд?» «Недавно было построение в общежития холостяков. Мы вернулись, когда узнали, что тут они еще там. Кто-то, наверное. Говорят, а караты Праче все-таки устроят переговоры». «Не устроят. Созывай всех!» Она лихорадочно собирает по кабинету обоймы к пружинному пистолету. «Выводи на построение с оружием. У нас мало времени». Пая удивленно глядит на Хирока. «Это пружинщица?» «Насчет нее не беспокойся. Знаешь, где сейчас прача?» Говорят, осмотрел периметр и вроде хотел выйти к профсоюзу мегадонтов. «Выводи отряд на построение. Ждать больше нельзя». «Вы с ума...» От взрыва дрожит земля. Снаружи слышен треск падающих деревьев. Пая шеломленно вскакивает и подбегает к окну. Воет пневмо-сирена. «Торговля. Они уже здесь!» Говорит Канье и хватает пистолет. Кирока стоит неподвижно, по собачьей склонив голову набок. Вслушивается. Потом, словно что-то почувствовав, поднимает глаза. Целая серия взрывов сотрясает все здание, с потолка падают куски штукатурки. Канья выбегает в коридор, куда из соседних кабинетов выскакивают тени многие кители, что работают в вечернюю смену, еще ждут назначения в патруль или выцепления в, в доки и на якорной площадке и спешит наружу в сопровождении Хирока и Паи. Воздух пропитан тягучим жасминовым ароматом, дымом, И еще одним острым запахом, которого Канья не ощущала с тех самых пор, как над Миконгом по старинному мосту тайско-лаоской дружбы на бой с повстанцами во Вьетнам проехали отряды военных. Пробив внешнюю стену в комплекс, въезжает танк. Железное чудовище на гусеницах. В два с лишним человеческих роста, защитного окраса, чадящее горячим дымом. Полит из главного орудия. Из ствола вылетает огонь. Танк чуть отбрасывает назад. Башня со скрежетом поворачивается, выискивая новую цель. Канью обдает градом кирпичей и мрамора. Она бежит в укрытие. За танком в пролом входят боевые мегадонты. Тускло блестят бивни. На спинах сидят люди в черном». Немногочисленные белые кители, вышедшие на защиту территории, проступают в сумерках бледными призрачными пятнами. Легкие мишени. С мегадонтов доносится виск мощных пружин. Лезвия вспарывают воздух и наполняют его бетонным крошевом. Кани разрезает щеку, а через секунду она уже лежит под хирокой и слышит, как острые диски с хрустом бьют в стену прямо у нее за спиной. Снова взрыв. В голове шум, в ушах словно вата. Канья осознает, что подвывает и дрожит от страха. Танк въезжает в центр внутреннего двора, делает разворот. В пролом шагают все новые мегадонты, их ноги скрыты потоком вбегающих ударных отрядов. Издали не разобрать, кто из генералов предал прачу. Из окон верхних этажей отстреливаются из ручного оружия, слышны крики. Защитники министерства умирают один за другим. Канья достает пистолет, выбирает цель. Рядом падает сраженный диском человек из отдела документов. И осторожно, держа рукоять, стреляет. Попало или нет, непонятно. Стреляет снова и видит, что ее мишень сбита с ног. Волна солдат наступает, словно небольшое цунами. А как же твои парни? Возникает возле нее Джейди. Вот так просто дашь себя убить и забудешь о тех, кто на тебя рассчитывает? Конец снова стреляет. Ей почти ничего не видно. Слезы застилают глаза. По внутреннему двору, прикрываемые огнем, перебегают отряды нападающих. — Пожалуйста, капитан Канья! — просит Хирока. — Надо уходить! — Беги! — подгоняет Джейди. — Драться поздно! Кругом свистят диски. Канья снимает палец с курка, перекатывается, потом, пригнувшись к земле, ныряет в дверной проем. Внутри немногим безопаснее, чем снаружи. И бежит к выходу на противоположном краю здания, не зная, успеет ли до того, как рухнут стены. Рвутся снаряды, все строение дрожит. Вслед за Хирокой и пая, она перепрыгивает через окровавленные тела. В памяти всплывают страшные сцены из детства. Сквозь деревни по последним мощеным дорогам страны, а потом и прямо по рисовым полям с грохотом и оглушительным ревом узкими колоннами катят работающие на угле танки, спахивают гусеницами землю. Мчат к Меконгу, чтобы встать на пути внезапного вьетнамского вторжения и оставляют за собой клубы черного смога. И вот эти железные чудовища здесь. Кони выбегает наружу и оказывается посреди огненной бури. Горят деревья, кругом дым, как от напалма. Проломив дальние ворота, въезжает еще один танк. Стремительно. Быстрее любого мегадонта. Капитан не успевает следить за их перемещениями. Эти машины словно тигры, скользящие по джунглям. Кители стреляют из пистолетов, но лезвия не могут повредить броню. На настоящей войне они бессильны. Трещат оружейные пружины. Вспыхивают огни выстрелов, кругом свистят и рикошетят серебристые диски. Защитники министерства бегут в укрытие. Однако деться им некуда. На белых кителях расцветают алые пятна. Людей разрывают на части взрывами. Подъезжают все новые и новые танки. «Кто они?» — вопит Пай. Канье только и может, чтобы бессильно пожать плечами. Целое море вооруженных людей обтекают пылающие деревья и заливает Министерство природы. Поток все новых солдат не иссякает. «Должно быть войска северо-востока. Это все Акарат. Прачу предали!» Она жестом показывает, на небольшой подъем, силуэты уцелевших деревьев. Туда, где, возможно, еще стоит храм Пхра-Себа, и где можно укрыться. Пай смотрит непонимающе. Потом соображает, и они мчат в темноту. Перед ними в дыму и пламени падают пальмы, свистит шрапнель, летят зеленые бомбы кокосов. Воздух наполнен воплями мужчин и женщин, которых разрывает на части умелая машина войны. «Куда теперь?» — кричит Паи. Конья не знает. Укрываясь от града острых щепок, она ныряет за горящий ствол поваленной пальмы. Рядом с довольным видом падает Джейди. Он даже не вспотел. Выглядывает наружу, потом смотрит на канью. Но ну, капитан, и на чьей стороне теперь будешь сражаться?»